Слышите эти крики? Это кричит одна из бедных жертв моего хозяина. Нет, он ее не убивает, он ее лечит. А если мой хозяин лечит, то его больные кричат так, словно их убивают. но конечно, вы спросите, кто же мой хозяин? Я отвечу. Но до того я спрошу вас, а кто я? Вы знаете? Нет? Ну вот, будем знакомы. Меня зовут Нико, я слуга. Человек я молодой, энергичный, люблю пошутить. И по мнению одной моей знакомой по имени Фатьма... «Ангелочек». Да-да-да, да она очень часто говорит мне, «Нико, мой ангелочек, поцелуй свою козочку». А я ей отвечаю, <соединяющие> <соединяющие> бедняга, ему явно не сладко. Дело в том, что мой хозяин зубной врач, или как он себя называет, дантист. Ну, прямо скажу, в своей области он звёзд с неба не хватает. Лет 20 назад он был не очень скромным, но очень бедным молодым человеком. И так нуждался, что нередко, как говорится, клал зубы на полку. Вот тогда-то он и женился на одной очень немолодой, но очень богатой особе. На её средства он окончил сомнительные курсы дантистов, приобрёл этот дом с роскошным зубоврачебным кабинетом и занимается частной практикой. Но, как известно, зубы надо лечить умеючи. Но мой хозяин в этом вопросе, увы, в зуб ногой. Все зубоврачебные премудрости ему явно не по зубам. А у бедных больных после его лечения в прямом и переносном смысле зуб на зуб не попадает. Вот какой человек мой хозяин. Вот в каком доме я служу. Вот почему я никой имею зуб на своего хозяина. И не только я. Вот идёт мой друг Вартан. Он тоже слуга. Он повар и тоже имеет зуб на моего хозяина. Почему? Да потому что, хотя он и повар, но жить ему не сладко. Верно, Вартан? Верно, верно, Нико. Вечно в раздорах, в спорах и ссорах наши и господа, Но виноваты в доме богатых слуги, как всегда. Так, друзья, уж создан свет, Правды в нём не нет, Съ убрат, но богаты, но дотлиста нет, кто не устанно занят абраном, тот и деньгам рат. Кто не устанно занят обманом, Пусть я беднее самых бедняков Верьте, честный хлеб не милее, чем господский плов Так, друзья, уж создан свет, правды в нем в памятнине нет Кто богат, счастью брат, но богатым тот лишь станет «Кто неустанно занят обманом, кто лишь деньгом рад?» «Кто неустанно занят обманом, кто лишь деньгом рад?» Ну вот, приближается жена нашего хозяина. Её зовут Марта. <свят> а таких, как она, говорят, что есть сто лет в субботу. Ну, сто не сто, но в прошлую пятницу ей минуло по её словам 40 А если женщина говорит, что ей 40 то доста уже рукой подать». Из её щедро подведённых глаз текут чернильные слёзы, и она ломает свои руки, унизанные драгоценными перстнями. Интересно, чем она так расстроена? а ага, по-видимому, госпожа Фортуна меня уважает, потому что моя госпожа меня не заметила, а заметила Вартана, и всё своё настроение обрушит на него. Ох, «Ох, ты горька судьба моя, жизнь горька моя!» «Жизнь горька твоя!» Ох, как любини счастливая, как несчастная. Чудная семья. Вишно станет ночь, муж полюбится. Дождь идёт, а жена не спит, ночью ты горька судьба моя, жизнь моя. Жизнь горька твоя. Нет, мужа дома нет, в простыл и след. я в лет, Ах, не мне свет. Мужа нет и нет. Не могу молчать, я, Вот семья. Моя, О, ох, мужа дома нет, дома нет. Мужа дома нет. Мужа дома нет оох oh, oh, ты горька судьба моя жизнь моя горька жизнь горька твоя о oh, oh, как любви несчастная как несчастная чудная семья Ne mogu molčat, borsi я kruzera. Bok, semia. Kogarika moia, uči, žizk moia. Bela, jo ja. Ah, ah, zanba muža dama net, muža dama net, net, net, net. Net, net. Vartan, porsi Скажи, Нико, когда сегодня твой хозяин вернулся домой? Не знаю, сударыня. А ты должен знать, ты должен следить за своим хозяином. Зачем же следить мне, когда следите вы? Ой, он пришел в восемь часов утра. Ну вот знаете, а спрашиваете. И что это за больные, которые заболевают всегда по ночам? Видите ли, сударыня, зубная боль дело темное, а темные дела творятся чаще всего ночью. Что ты сказал, негодяй? Вы, сударыня, несправедливы. Дома не ночевал хозяин, а негодяй почему? Почему-то пошёл вон нахал. Си, мадам, ругаться в вашем возрасте неприлично. Что? Я говорю, что в моём возрасте неприлично делать вам замечания. Вон, вон, вон, вон, негодяй. Что вы расшумелись, маман? Расшумишься, когда вокруг ужасные люди. <гас> твой отец опять не ночевал дома. Ох, маман, он лечит больных. Не больных. Я знаю, что это за больные. Вот видите, какие люди эти мужья. А сами хотите меня выдать замуж. Да, но я хочу выдать замуж тебя не за такого бездельника, тунеядца, как твой отец. Маркар – человек почтенный, купе. Нет, нет, я не желаю выходить замуж за вашего Маркара. Это ещё почему? Во-первых, он не умеет танцевать. Во-вторых, он носит старомодные широкие брюки. А в-третьих, в-третьих, я люблю другого. Кого это? Эх, Ливона. Ах, какой человек этот Ливон. Как он танцует, какой он воспитанный. А какие у него узенькие и приузенькие брючки. Пардон, бонжур. А как он мне говорил о своей любви? Э -э, твой отец мне тоже говорил о своей любви. Ну, маман, вы меня всегда уверяли, что мой отец обманщик, а Ливон не такой. Он так мечтает о нашем браке. Э, о браке. Он так же, как и твой отец, мечтает о преданном. Да смешно. Ну, как вы можете сравнивать отца и Ливона? Что? Да как ты смеешь говорить так о своём отце? Во-первых, во, -первых, во -первых, вы его сами считаете тунеядцем и бездельником. А во-вторых, если бы вы знали, что он говорит о вас, вы бы никогда за него не заступались. Вы слышали? Вы слышали этот разговор? Вы поняли, какие люди меня окружают? Мало того, что они меня окружают, я их слуга и должен выполнять их приказания и глупые капризы. О, ха -ха, вот идет мой хозяин. Он выпроводил своего несчастного, хрипшего пациента и опустил две золотые монеты в карман. Убежден, что как только он увидит меня, он тут же даст мне какое-нибудь нелепое поручение. Так вот, чтобы, чтобы этого не вышло, я исчезну.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 Как струна мы все любовь не таят Но врачу не слава Скромность нужна Пусть он даже гений, как я Нервы у врача Должны быть, как сталь Должен я отважным быть Мне такой пустяк Как зубы, не жаль Можно и без них ведь прожить Стамбу Я однотвердит весь свет таких врачей как я в мире нет. Остаться талантом я не хочу, Скромно о себе умолчу. Но понятно всем, не только врачу, Как я гениально лечу. Стоит мне взглянуть больному в рот, В страхе тотчас боль замрёт. Взмах щипцов чугунных, треск, поворот, И больной за мною поёт. Тамбул, Милан И Орлеан Париж, Нью-йорк, Нахичеван Друзья одно Твердит весь свет Таких врачей, как я, в мире нет донул твердит весь свет. таких врачей как я, в мире нет. Поешь, негодяй. А, моя душечка здравствуй. Ты кажется, чем недовольна? Почему ты не начала сегодня дома? Где ты был? Я Я был в театре. Так поздно. Представь себе, в пьесе оказалась такая запутанная интрига, что актеры не могли ее распутать до самого утра. Ну, Самая запутанная интрига распутывается за три часа. Ну, что ты, Марта, что ты? Мы уже женаты свыше 20 лет, и каждый день ты пытаешься распутать мои интриги, но... Наглец, проел все мои деньги и еще издеваешься. Ну, почему это я проел? А ты что, была на диете? Вот что я. Мне-то надоело. Я тебя выгоню, выгоню, как собаку. Пожалуйста. Но ты сама об этом пожалеешь. Почему? Видишь ли, если 20 лет назад нашёлся бедный дурак, который женился на тебе из-за денег, то сейчас и бесплатно на тебе не женится даже слепой ишак. О, Господи! Ты слышишь, что говорит этот наглец? Ну, погоди же, Я подам на тебя суд. Я тебя засхожу в тюрьму. Ушла. Ушла. О, Господи, Господи! Не прислушивайся к ее словам. Лучше прислушайся к моим. Забрал бы ты мою красотку к себе. Не хочешь? А, напрасно. 20 лет она была у меня. Теперь 20 лет. Пусть она побудет у тебя. Я считаю, Господи, что это будет по-божески. Если говорить честно... Мой хозяин только делает вид, что не боится своей жены. В действительности очень боится ее потерять. Он отлично понимает, что в Турции человеку без гроша грош цена. Но вот у калитки дома моего хозяина появился молодой человек в модных узких приузких брючках. Вы, конечно, догадываетесь, что это Ливон, за которого хочет выйти замуж дочь моих хозяев Элен. Который раз я перечитываю это драгоценное письмо. Мой милый Ливон, я милый, как это мило. Завтра днем, завтра это сегодня, завтра днем я буду ждать тебя в нашем саду. Мы должны добиться согласия моих родителей, и я буду твоей женой. Вы понимаете, Элен будет моей женой, а всем людям до женитьбы кажется, что после женитьбы они будут счастливы. Рад был Амур, сердце пронзив Мне ядовитой стрелой Черным плащом рану закрыв Вновь я стою пред тобой О, назов мой, скорей Ты бальзам на рану пролей Вновь я сердцем пронзенным любя Жду, дорогая, тебя О, назов мой, скорей За водану пролей, вновь я сердцем пронзён, любя жду, дорогая тебя. Ах, почему я не поэт? Я бы стихи сочинил. И прочитав первый куплет, сердце твоё покорил. О, насов на пролей. Вновь я сердцем францовым любя жду, дорогая тебя. О, мой, скорее, ты, пролей. Вновь я сердцем францовым любя жду. Хочеви? Ливон. Моя Лен, bonjour, мой amour. Тише, тише, отец дома. Ну так что? Я не боюсь никого, я готов на любой подвиг в твои имя тебя, моя Лен. Хочешь, я вылезу на крышу и прыгну к твоим ногам? Нет, нет, что ты, Ливон? Ты такой хрупкий, что можешь разбиться в дребезги. Ах, Ливон, я говорила с матерью, а мать говорила с отцом. И, увы, он хочет, чтобы я вышла за купца Маркара. За Маркара? Да. За этот качан капусты в рыжей феске? Но этот качан сказочно богат. О, богат. Богатство это мелочь. Маркар. Жулика невежа. А я воспитывался в Париже, в Лондоне, в Вене. В Париже я поднимался на Эйфелеву башню, ел устриц, а в Вене купил эти брюки. Но отец говорит, что кроме всего этого нужны еще деньги. Какие предрассудки, какая отсталость. Главное, любовь. А ты любишь меня? Ну, конечно, мой дорогой. Ну, вот, вот что главное, думать о деньгах. Пусть о деньгах думают другие. Ах, Мэлли, вон, ты самый умный из тех, кого я знаю. Мало того, я самый умный из тех, кого знаю я. Пробудил ты, друг, во мне воли, грез и слез. Слышь за мне всегда во сне ты средь それより Голубки ворковали бы до самого вечера, но неожиданно в саду появился мой хозяин. В белом халате с засущенными рукавами он имел очень устрашающий вид. — Элен, это ты? — Да, я. — Можешь в комнату, бесстыдница, ну? Он, он так зарычал, что Элен в панике бросился в дом, а молодой храбрец Ливон затоптался на месте, словно ему жали ботинки. — А вы что тут делаете, молодой человек? — Я? Я? Пардон, я? Бонжур. Я пришёл. Ко мне? Что? По глазам вижу, что ко мне Нико. Я здесь, сударь. Скажи, Нико, как ты думаешь, зачем ко мне пришёл этот молодой человек? ну Наверное, у него болят зубы. Нет, нет, нет, что вы, что вы? У меня, к величайшему сожалению, все зубы совершенно здоровы А это не имеет никакого значения. Здоровые зубы даже приятнее рвать, чем больные. Гонорар тот же, а хлопот меньше. Дай-ка, Нико, мне самые большие щипцы, О, о, о, о мол, что же делать? С сударь. Молчать? Закройте рот и молчите. То есть, откройте рот и молчите. Ну, сударь, не я... Никого в ртан? Да, привяжи его к креслу, мне мешает облегчить его страдания. Отпустите! Но... Так... Вот так. Постойте, что вы, я здоров, Боюсь я с детства докторов. И подтвердить вам вся родня, Что зубы целы у меня. Довольно скоро вширый рот, Считать мог зубы, он начнёт. Не в первый раз мне зубы рвать, Больной готов, пора начать. Какие он берёт, О, Боже, он меня убьёт. Не спорьте, зря откройте рот, Сейчас вся боль пройдёт. Со мною, сударь, вы грубый, я за границей, сударь, был За пардон, за все мерси, о, боже мой, спаси, спаси Мерси вы скажете потом беззубым ртом, беззубым кто Потом вы скажете пардон, когда вам челюсть вырвет он Щипцы он все берет, берет, о, боже, он меня убьет Не спорьте зря, прокройте рот, сейчас вся боль пройдет Нет, сударь, вы не врач, вы и сверг, и палач Я не прощу вам этих слов, парад больной готов Нача совсем здоров без всяких докторов. Что лучше метод мой такой? Лечь тебе без зубов. Не огрычайся, вас молю. Вы маму бедную мою, вас ради мамы сын, ведь я у ней совсем один. Давай жалоб шире рот читать мозбы, он начнёт в первый раз мне зубы рвать. Больной готов, пора кончать. Щепцы особ боже, он меня убьёт. Тельцы слёз рот, сейчас с тобой пойдёт. И так пора даю приказ Идом исполню в тот же час больной смотри Раз, два, три Стамобой Делаем укол, чтобы ему не было больно. А, а, что, а? больно? А? Ну, очень больно. Так и должно быть. Для того, чтобы не было больно потом, я вам делаю больно сейчас. Минуточку, сударь. Сударь, знаете что? Деньги я вам дам сегодня, а зубы вы вырвете завтра, хорошо? Что вы? Какой же Ишак, получив деньги за работу сегодня, будет делать эту работу завтра? До свадьбы заживет. Нет, сударь, не заживет. То есть как не заживет? Потому что я хочу, чтобы моя свадьба была завтра. Да? Меня зовут Ливон, я приехал из Лондона. Гудбай, здравствуйте. Я прошу руки вашей дочери. Эллен говорила с вашей женой, она почти согласна. Остается только ваше слово. А жена согласна? чти сударь. Ну, если она согласна, то я не согласен. Почему? Потому что всю свою жизнь я следую одному правилу. Какому? Внимательно выслушай, что говорит женщина, и поступи наоборот. Но, сударь... Прекратим этот разговор. Никто за работу, дай щипцы. Здравствуйте. Ах так... Добром не хотите? Тогда руки вверх! Нико, Нико, забери у него пистолет, Нико. Боюсь, супер, он его не отдаст. Ну, вы согласны, чтобы ваша дочь вышла за меня? Нико, Нико, позови полицию. С места, Нико свяжи ему лучше руки и ноги. Живо! Пожалуйста, пожалуйста, все, что прикажет. Да как ты смеешь негодяй! Ну, что делать, сударь? Я очень не люблю, когда в меня стреляют. Ну, Нико, как ты считаешь, болит у него зуб или нет? А как вы считаете? Я считаю, болит. значит, болит. Господин, у которого в руках пистолет всегда виднеет. А если у человека болит зуб, что нужно сделать? Ну, удалить Правильно, Нико. Ну-ка, привяжи к больного креслу. Он мне мешает облегчать его страдания. Вот, вот, вот, так. Ты что делаешь? Теперь мы сделаем чтобы ему не было больно. Разбойник, убийца! Ну, что делать? Закон медицины око за око, зуб за зуб. Я думаю, что в моём положении самое лучшее вовремя уйти. Этот ненормальный вооружился до зубов и может натворить глупости, потому что убить меня, и считаю, величайшей глупостью. Ну, господин дантист, принимаете моё предложение? Бандит, убийца, Нико, Марта! Ну, тише, тише, господин дантист. Ой, кто-то идёт. Ну вот что, я ухожу, А вы подумайте над моим предложением. Рано или поздно вам придется его принять, и я стану вашим зятем! Марта! Элен! Марта! Молодой человек ушел, А я сидел за кустами и видел всё дальнейшее. На крики моего хозяина из дому выбежала его жена. Что я вижу? И кто тебя привязал? Вопросы потом развязывай поскорее. Что? Нет, такой глупости я не сделаю. Очень жалею, что я сама не догадалась тебя привязать. Марта. Что, Марта? посидишь голубчик, на привязь до утра и А я позову всех соседей пусть полюбуется на дантиста, сидящего на привязи. Ну, Марта, душечка. Э, душечка. Ну, пожалей меня, кисонька. Жалься, мой птенчик. Кисонька, птенчик. Ну, вспомни, голубка моя, вспомни инжир моего сердца, киш-миш моей души, нашу прежнюю любовь. Вспомни, как мы познакомились с тобой 20 лет тому назад, я полюбил тебя с первого взгляда. С первого взгляда на мой текущий счёт в банке. О чём ты говоришь, Марта? Я полюбил тебя за высокое благо роста твоей ангельской души. Да, поэтому, когда к нам в дом пробрался вор, ты ему кричал души ее души. Марта, Марта, ну поверь, в последний раз поверь. Иди, кисонька, поцелуй своего петушка». Ах, как ты меня терзаешь, злодей! Ну, развяжи, развяжи меня, ну, клянусь, Марта, отныне и навеки обещаю тебя любить, как родную маму. Проказник всегда добьется своего. От твоих слов я молодею на глаза ты уже вот-вот впадешь в детство. и Вот видишь, когда ты хочешь, какой ты ласковый. Обещай мне, что мы никогда не будем ссориться. Обещаю, кисонька. Элен! Вартан, Никол, да сюда. Да, мы здесь. Мы с моим супругом никогда не будем ссориться. Смотрите, как мы счастливы. Милый мой милый мой нежно ласкав ты со мной о муж родной я сейчас я сейчас я сейчас близко нашей свадьбый час свадьбич Сейчас вот настолько крутят, да-да. Иду ли починки за, да-да. Крму самир нашёл опять. Да, минут на пять. И с ним навсегда пришло любовь. Да-да, Больше не будет ни ссоры, Сорrestan, сорrestan. Больше теперь я не боюсь твоих измен. Если он мой слышал нас, слышал нас, слышал нас. Знал бы, что близок свадьбы час, Нам нам нам нам билнули по щекам Нам нам нам нам крнул самир но что опять Да да минут на пять пришло любовь Да да вновь мне. Элен, за мной. Ну, побегу, приготовлю что-нибудь вкусненькое для моего муженька. А ты сними свой врачебный халат у моей руки и приходи. Прилечу, прилечу на крыльях. Я лечу на крыльях. Лети, лети, лети. Ху, пожилой мотылёк. Нико Нико! Я здесь, я здесь, сударь. А, ты что, негодяй, себе позволяешь, а? Как ты смел выполнить приказание этого разбойника? Сударь, он же был с пистолетом, он мог меня убить, а я единственный сын своих родителей. А он мог, а я тебя действительно сударь? убью. Сударь, сударь, минуточку. До того, как вы будете меня убивать, посмотрите на этот предмет. Письмо? Угу. Это от Софии, от моей Софии, когда ты его получил. Только что! Что же ты стоишь, дай его да, сюда. я боюсь подойти, сударь, я единственный сын, а вы его... Ну, выйдете? давай письмо негодяй, убирайся, живо! Пожалуйста! А я думал, что мои зубы в серьёзной опасности. О, мой дорогой, мой любимый зубодёр, я притворила, что у меня болит зуб и потребовала, чтобы тебя пригласили к нам. Мой дурак согласился на это. Приходи вечером, мы его обманем и поедем на маскарад. Уложи пораньше спать свою обезьяну, а я справлюсь с моим дураком. Изо всех сил целую тебя, софи Ах, плутовка, ах, моя очаровательная змея. Нико, Нико! Мой сюртук, быстро! Пожалуйста! Прошу ну, вас. Как я тебе нравлюсь? Oh, не спрашивайте, хозяин. Будь я вашей женой, я бы вас привязал еще no, раз. Ну, no, no, no, смотри мне. Если она будет спрашивать, где я, скажи, скоро придет. Понял? Повтори. Он скоро придет. Скоро придет. Он скоро придет. Он скоро придет, она уже пришла. А если она пришла, то он уже не уйдет. А вот и я. Ах ты. Ну, понимаю. Ты хотел отметить наше перемирие, и поэтому надел свой новый фраг. Да. То есть... Нет, да то есть да, да. Но только я собрался провести этот прекрасный вечер с тобой, как один больной, умирающий от тяжкой зубной боли, прислал за мной. Ну что делать, Марта? Долг врача спешить на помощь страждущим. А ты не лжёшь? Марта, ну лгал ли я тебе когда-нибудь? Прошу тебя, не ходи к этому больному. Утром пойдёшь. Ну что ты? До утра больная может погибнуть. Так это не больное, а больное не пущу. Да ты не поняла, Марта. Этот больной очень крупная личность, поэтому я сказал больная. Больная личность, поняла? Я тоже больная, я тоже личность, не пущу, и всё. Ты зубной врач, но мне зубов ты не заговоришь. Что ты делаешь? Отдай мою шляпу. Мне отдам, проел мои деньги, а теперь ещё издеваешься, я соседей позову. Замолчи, проклятая ведьма! Не замолчу! Нет, замолчишь! Нет, не замолчу. Ах, не замолчишь, Нико Вартан! Пожалуйста. Давай мне верёвку, быстро! Ой, А сейчас мы эту ведьму привяжем к дереву. Спасите, помогите! Кричи, кричи. Все думают, что это кричит больной, которого я спасаю. Вяжи, Нико! Да чего мы с Вартаном привязаны к этим людям? Целый день кого-нибудь привязываем к дереву. Спасите, помогите! Кричи, кричи. Когда ты кричишь привязанная твои крики для меня звучат, как музыка. Музыка ах пришел смертный час Ah, умру я сейчас Нет, не удастся вам умереть Не рискнет взять вас смерть Честно служить смерть, но все же Ей ведь отдых нужен тоже Век в аду вас терпеть Не рискнет даже смерть Что случилось, боже мой? Мама, мама, что с тобой? Мама, мама, что с тобой? Ваша мама хочет в рай попасть Я не смею в этом ей мешать Прочь бездельнику, что мне делать? И люди, смело Я <плёп>, принадлежу С вами нет побоя. Что случилось, что опять побоя? Мамочка моя умирает, чья сейчас не мог летать срочно от Сафи от кто она Sofie, ediniko, Pora pokoi emiru izan zon, Marei León, ego ddodzion, Ego, domoi, ego, domoi, Buzi idem, развязывали верёвки, которыми была привязана моя хозяйка к дереву из-за своей привязанности к мужу, мой хозяин спешил к дому коварной плутовки Софии. А софи удобно расположилась в мягком кресле и, нетерпеливо ожидая своего избранника, изображала перед своим мужем нестерпимую зубную боль. Ой-ой-ой, я, кажется, умру. Ой-ой. Кокетка выла и стонала, а её муж, уже весьма немолодой мужчина по имени Тигран, всячески старался успокоить свою страдающую подругу жизнь. Ой, о, София, о, София, о, Светочей моих, ну, ну успокойся, ну, успокойся, мне, мне же больно смотреть, как тебе больно. А ты ложись спать, иди, Тигран, отдыхай. Ну, что ты, ну, как я могу спать, когда ты так страдаешь? А я страдаю, потому что ты не спишь. Ну, какая ты у меня добрая и ласковая. Еще бы. Ах, этот дантист как назло опаздывает. Ну, и что тебе? Я сейчас же вызову другого дантиста. Нет, нет, мне нужны этот Ни один врач не сможет меня вылечить, как он. Наконец-то! Ну вот, пришел. Пришел сейчас. Сейчас я ему открою. Противный вечно опаздывает. Пожалуйте, пожалуйте, доктор. Пожалуйте, больная вас ждёт с нетерпением. Здравствуйте, здравствуйте. В устах врача это приветствие приобретает особый смысл. Здравствуйте, дорогой доктор. Как вы себя чувствуете? Плохо, дорогой доктор, плохо. Прошу вас, мадам, откройте рот. Ой-ой. Надо твоего дурака поскорее уложить спать, иначе мы опоздаем на маскарад. А как это сделать? Надо его удалить из комнаты, а мы посвящаемся Как? Продолжай стонать. Ой. Да громче. Ой-ой-ой. Ну, ну как, доктор? Пока еще ничего не могу сказать определенного. Господин Тигран, я хочу с вами побеседовать наедине. Боже мой, наверное, что-нибудь серьезное. Да, я слушаю вас. Видите ли, судя по всем данным, мне придется ей удалить зуб. Вы человек немолодой, ваши нервы могут не выдержать страдания любимого существа, поэтому мой вам совет выйти из комнаты. Ну, что вы, доктор, что вы, у меня нервы крепкие. Нет, нет, нет, удаляйте. Удаляйте этот зуб при мне. Да, удалить при вас. А есть ли у вас вино? Есть. Есть целый подвал прекрасных старых вин. Вам угодно выпить, да, для храбрости? Нет, нет, я и так довольно храбрый человек. Просто я решил испробовать новый способ лечения. Полоскание зубов вином. Вино укрепляет дёсны, а укрепление дёсен ведёт к ослаблению боли. Таким образом, вино укрепляя ослабляет. Серьёзно? Боже, великая вещь наука. Бегу, бегу и сейчас же принесу самого лучшего вина, что твоя крошка. Ну вот, милая, первое удаление прошло безболезненно. противный почему ты опоздал? ссорился со своей ведьмой. Пришлось её связать, иначе мне бы не удалось удрать из дома. И ты её связал. Как пакет в магазине. Молодец. ну что делать с моим? Надо его уложить баньки Он пьёт вино. Очень мало. Тем лучше. Твой старик уснёт, как младенец, а мы отправимся на маскарад. Вот. Вот, дорогой доктор, вино. а Прекрасно. Налейте-ка стаканчик. Пожалуйста. Благодарю вас. Наливаем несколько капель лекарства. Размешиваем. Прошу вас, мадам, приступите к полосканию. А это не больно? Ну что вы, мадам, что вы? Ну как? Легче, клянусь уже легче. Ах, доктор, ну умная у вас голова. Да, я своей голове придаю большое значение. Так позвольте вам предложить стаканчик. Ни одной же больной полоскать корма. С а? удовольствием, но один я не пью. Если составите компанию, то сочту за честь. Верить вы должны врачу, знают все, как я лечу. Вы должны же не сказать, пусть посмотрят мне в глаза. В них смогу прочесть, выход как найти. В чем ее болезнь, как ее спасти. Доктор, я совсем больна, зубная мой. Боль. И таксина, мне кажется, вино должно. Вы больны, я понял вас. Да, да мы выпьем всё сейчас за то, что боль прошла и стала жизнь светла. Пусть нам поможет нам вино, должно. Мне радость веку, больную ждёт. Я сумел прочесть. Выход как найти, в чём её как её спасти? Ну как? Легче, ещё легче. Вот и прекрасно, мы выпьем за твоё здоровье, не возражай. Что вы, что вы, доктора редко пьют за здоровье своих больных, но на этот раз я желаю вашей крошке полного здоровья. Как вы сами догадываетесь, не прошло и 20 минут, как Тигран основательно захмелел, и как большинство людей, находящихся в таком состоянии, начал объясняться в любви своему новому другу дантисту. Скажи, скажи мне, доктор, а ты меня уважаешь? Слушай, приходи к нам каждый день, будем лечить. Лечиться, лечиться. Я никогда не лечился. А если я богатый человек, то почему бы мне и не полечиться? Было бы желание, а, а, а болезни всегда найдутся. А ты меня уважаешь? Уважаю, уважаю. Ну, тогда ложись и закрой глазки, а я тебе спою колыбельную. Baiu baiu bar Baiu baiu bar Oh Baiu bar Nukak spit kak mit Одевайся, одевайся и поторопись, мы опаздываем. Ничего, ничего, я быстро. Нет, прости, если я надеваю дамское платье, то, наверное, и собираться буду так же долго, как дама. <свят> поторапливайся, поторапливайся. Рад бы, но как надевается юбка? Через голову или через ноги? Насколько все-таки проще надевать брюки? А тут и не разберешься. Ну вот, я и готова. Не правда ли я очень мила? <свят> Надень шляпу. Не так, слегка набегрень и вуаль. Ты знаешь, Софи, из меня получилась бы не дурная дамочка, мне бы еще хорошего кавалера, но поспешим на маскарад. Слышишь, бальз звучит, кружит и пьянит, словно прямой шумит маскарад. Там веселый бал, масса карнавал, в люстрах огни, как звезды горят. И шепчет звучит, кружит и пьет, в танце вдвоем с тобой поп зовёт. Нас он в путь зовёт, в сердце он поёт. Счастье мы там найдём. С тобой милая, я люблю. Одно друзья поет весь свет таких врачей нет мне нет одно друзья поёт свет таких врачей нет мне нет Едва мой хозяин, восточный дантист и его легкомышленные спутницы отправились на маскарад как в дом Тиграна ворвалась шумная толпа людей. Во голове с разъярённой Марты. Среди них были Лен, Ливон, Вартан, ближайшие соседи Марты, которые, как все соседи, крайне заинтересовались происходящим скандалом. И, конечно, был здесь я. Ваш покорный слуга. Окружите весь дом. Заприте двери, чтобы этот негодяй не сбежал. О, пусть он только попадёт в мои руки, и я не оставлю на нём камня на камне. Никол. Да-да, я здесь. Кто это там лежит на кровати? Это не человек, сударня. А кто же? Живой труп. Что ты болтаешь? Я четко вижу, что это мужчина мадам Этот мужчина спит с таким шумом, что, по всем данным, он живой. Но поскольку он спит, как убитый, выходит, что он живой, но убитый или живой труп. Замолчи! Замолчи сейчас же! Эй, господин, проснитесь! Господин, проснитесь! Бонжур! Господин! Вряд ли, да господин скоро проснётся. Я же вам говорю, что он живой труп. Ничего, проснётся! Эй, господин, я вам приказываю проснуться! А, софи моя голубка, софи Да, это я, мой голубок. Скажи, скажи, а этот милый дантист уже ушёл? А, значит, я не ошиблась. Значит, он действительно здесь. Эй, господин, я вам открою глаза на вашу жену. Она вас обманывает. Она напоила вас и сбежала с этим милым дантистом. Что? С дантистом? Да ну ну зачем мне порочить непорочную женщину? Зачем клеветать на ангела? Моя жена вне моих подозрений. Если бы вы сказали, что я сбежал с дантистом или с его женой, это было бы больше похоже на правду. <говорит> что? Да как вы смеете, сударь? А что такое? Я, я же не о вас. Да как же не обо мне? Я и есть жена дантиста. А ну так а еще что-то из этого? Добрых 15 лет назад я сам ухаживал за женой одного дантиста. Бывало, дантист только уйдёт из дому, а я тут как тут и к ней. Какие она мне письма писала. Как же её звали ты Помню, у неё было что-то такое календарное. А, Или... Юлия? Нет, нет, нет. Майя. Августина? Нет, нет, давайте по порядку. Значит, январь, февраль, я... марта. Вот, её звали Марта. Марта. Господи, да это же Тигран. Как же ты его не узнала? Мадам, как он смеет вас оскорблять? Маман, что он такой барбучий? <свеч> не обращайте внимания, дети. Он болтает всякий вздор. Почему вздор? Почему вздор? Замолчи, Нико. Ты лучше ответ. Часто твой хозяин бывал в этом доме. Видите ли, мадам? Но я не успел ответить на вопрос мадам, потому что она неожиданно заметила на полу какое-то письмо. Подняла его и закричала не своим голосом. Письмо адресованному его мужу, Нико. Прочти, немедленно прочти это письмо. Теперь я понимаю, в чём дело. Очевидно, когда мой хозяин переодевался в женское платье, он его выронил. А что это за письмо вы знаете? Это письмо от софи которое я два часа тому назад вручила моему хозяину. Помните? Нико, я же тебе сказала, прочти это письмо. Что такое? Почерк моей жены? Считай, Нико. Да, пожалуйста, пожалуйста, сударыня. Мой дорогой, мой любимый зубодёр, я притворилась, что у меня болит зуб и потребовал, чтобы тебя пригласили к нам. Мой дурак согласился на это. Кто? Что? <смех> Мой дурак. <смех> дурак? Кого же она имеет в виду? Сударь, ну если вы знаете почерк вашей жены, очевидно... Да, да-да-да, сударь. сударь, никаких сомнений, что она имела в виду вас. Ох, какая негодная женщина. Ну-ка, читай, читай дальше. «Приходи вечером, мы его обманем и поедем на маскарад. Уложи пораньше спать свою обезьяну». «Халло! Обезьяну, сударыня». Интересно, кого это он имеет в виду? А вы не догадываетесь. Будь любезен, Нико, прочти-ка это место ещё раз. Я не расслышал. А, разрешите, сударный? Я прочту ещё раз. Он плохо слышал. Это полбеды. Он плохо видит. У него изменится жена. А у есть... вас изменник муж? А ваша жена вертихвостка. А, а ваш муж вертихвостка. А ваша жена а и сударный. Ну, ну что толку в ругательствах? Для плова нужны не слова, а не слова. А рис и Pardon, Я чувствую, Нико хочет что-то предложить. Ну, а что предлагать? что предлагать? Надо их поймать и как следует проучить. Где сегодня маскарад, нам известно. Oh, он yes. Yes. Да, да, да. Yes. Нам yes. надо их поймать и проучить. Пошли. Нет, нет. Сударь, сударь, как только они вас увидят, они удерут. Да, ну а что же делать? Как, как Надо туда пойти в маскарадных костюмах. Да что, типа, по сути? У меня в подвале уже добрых 15 лет лежат маскарадные костюмы. Сейчас мы наденем эти костюмы и пойдём на маскарад. Прекрасная идея. <связь> и в самом деле. А почему бы нам не побывать на маскараде? Да пошли, пошли за костюмы. Дети, дети за мной. Да? Мы идём. Ты слышишь, милый Ливон, кажется, судьба начинает нам улыбаться. Мне тоже так кажется. Если мать постороннему человеку говорит «дети», значит, этот посторонний имеет шансы стать близким. Ах, Ливон, такие люди, как ты, встречаются один на 2000 А такие, как ты, встречаются ещё реже. И споёт звенит струна, и песня вдаль летит. Светёт вокруг весна, любовью на спине. Для нас всегда счастливая звезда на мой друг она сберечь любовь должна а -а -а! Oste gin da nö z 준비uzte, bestudun dukeat konz ere lagita Прошло и 10 минут, как мы все, Элен, Ливон, я, Вартан, Соседи во главе с моей разгневанной и оскорбленной в лучших чувствах хозяйкой И таким же разгневанным и оскорбленным Тиграном спешили на маскараду. Сумел на диск от нас уйти, а мы не спим и Мы пришли не для скандала, сможем увидеть мои пляски карнавала. карнавала. Сами ведь к ней прочь гуляем там до утра. Всех прочь идти, ночно путь, друзья, пора. Как лежа, жаль, что так вперёд, наш ждёт бал, а мы идём, что пампа gets Солёр, почиста там сидим, новиски мы вам. Пусть скажет, что аж проещё, бежи Знаем, Мы за ним поведём всех на водрузья. на медвеж. Вчера нам в Итак, мы на маскараде! Вы слышите эту музыку? Вы слышите звуки скрипов, голоса труб, а смех? Слышите? Надеюсь, вам всем ясно, что мы на маскараде! Красиво, но всё-таки это не Париж. Какие там красавицы? <с Ecstasy> красавицы? Да, в Лувре я познакомился с такой красавицей. Она модистка. Познакомился с красавицей? Да, познакомился на этом, на портрете. Сидит и жьёт, как живая. <с Ecstasy> а -а -а. Весело и шумно на маскараде. Вот я вижу мою хозяйку Марту и господина Тиграна. Очень жаль, что вы не видите Марту в мужском кавалерийском костюме, в сапогах со шпорами и в высоком кивере. Единственное, что ее губит, это маска. Будь она без маски, то благодаря своим черным, довольно густым усикам вполне бы сошла за брау полковника в отставке. Сопровождающего Тигран в костюме русалки с красным носом и зеленым рыбьим хвостом тоже удивительно привлекательна. Послушаем, о чем они говорят. Ах, господин Тигран... Я вас сразу узнала. А вы меня нет. Простить. 15 лет. Для женщины огромный срок. Глядя на вас. Я думаю, что 15 лет. И для мужчины огромный срок. Да, вы правы, дорогая Марта. Если вы стали старше всего лет на 10 то я ведь старше на все 15 А вспомните, 15 лет назад я по верёвке влезал в ваше окно. Э, тише, тише, тише, сударь, не забывайте, что я скромная и порядочная женщина, дама из общества. Что вы говорите? Простите, это не они? Где? он скрылись за колоннами. Надо догнать выяснить. Идёмте. И как всегда бывает в таких случаях, как только они скрылись за колоннами, появились софий мой хозяин и большая группа гостей. АПЛОДИСМЕНТЫ час, когда луна встаёт, замираю, сердце встречи ждёт. Видно так, друзья, устой свет, что без любви нам счастья нет. Так, друзья, свет, что без Друзья, тотчас вслед лечу за нею я. Я молю ее, прости, вернись, Тобой одной согрета жизнь. Я молю ее, прости, вернись, Тобой одной согрета жизнь. Обмирая сердце встречу ждет Видно так, друзья, устроен свет Что без любви нам счастья нет Видно так, друзья, устроен свет Что без любви нам счастья нет Софи, Софи, ты видишь эту женщину, кавалериста и мужчину-русалку? Вижу. Господи, в русалке я узнаю моего Тиграна. А кавалерист, кавалерист моя Марта. Они кого-то ищут, боюсь, что нас. Странно, не понимаю, как они сюда попали, как они узнали, что мы здесь. А ты, ты не проболталась, что мы идем на маскарад? Нет, я не говорил ни одному человеку. Да, постой, постой, у него в руках письмо, твое письмо, Софи. Ах! Я все понял. Виноват я. Когда я переодевался в женское платье, я выронил твое письмо. они его нашли? Да, софи милая. Да, это письмо Софии нужно во что бы то ни стало у этой русалки выудить. Что ж, попробую закинуть сети. Может быть, эта русалка и поймается? И софи закинула сети. И русалка поймалась, когда София вела под руку своего зеленохвостого кавалера, она запустила свою тонкую ручку в его карман и выудила письмо. Счастливый и радостный она принесла его дантисту. Молодец, София, умница Плутовка. Теперь их главный козырь в наших руках. Дай-ка, дай-ка мне это письмо. Дорогой Тигран, что? Что такое? Почерк моей жены. Ты у него вытащила другое письмо А, так, так, так Послушай, Софи, это письмо нам очень пригодится А так как мне очень хотелось посмотреть, что же будет Я указал Мартии Тиграну на Софии и на с письмом в руках а, -а, а, господин дантист, попались? А это ты, Софи? Да, да, я Ну, что вы скажете, сударь, обмануть меня? обмануть свою жену и ночью удрать Софи. Интересно, интересно, как вы объясните подобный поступок. Очень просто. Моя жена со мной пойти не могла, она слишком привязана к нашему дому. К дому? Ну, не ко всему дому, а только к одному дереву у дома. А у вашей жены болели зубы, и я, как врач, считал, что ей очень поможет перемена климата. Ничего! Ничего! Я помогу и вам переменить климат. Говорят, в тюрьме он довольно сырой. Господин Тигран, не разговаривайте с этим негодяем. Проел мои деньги и еще изменяет. Прочтите-ка ему письмо от вашей жены. Минуточку. Позвольте мне до этого письма прочитать другое письмо. Какое? Вот это. Прочтите, мадам Софи. Дорогой Тигран, вчера я увидела тебя в церкви, и мое сердце запылало, как костер. Моё письмо. Чёрт побери, где-то они выкопали эту древность. Не, не выпало ли из этого старого маскарадного костюма? Завтра мой дурак дантист не будет дома. Приходи, жду, целую твоя Марта. Марта, Марта! целую? Марта! Это что ж такое? Все четверо так орали, что скандал на нашем стамбульском базаре мог показаться дуэтом нежных влюблённых. Все четверо докричались за того, что они лгуны, негодяи, бесстыдники, жулики и мерзавцы. Вы? Где хаводник? Вы негодяи! А вы, вы старый тюфяк! Нет. Я засужу вас в тюрьму! А я тебе за моего дантиста оторву голову, Верки Хвостка! Не угрожай, не угрожай, старый лошадь! Ах ты тюфяк! А, да. тюфяк. Я, Кто, тебя ты? Тебя. я тебя покажу, я тебя засажу ещё! Но вокруг скандалистов начала собираться толпа гостей. Увидев собравшихся, спорившие, сразу же прекратили скандал. Мало того, они начали ворковать, как голуби. Что это вы, друзья, сбежались? А мы шутим. Ну да, да, мы все обожаем друг друга, правда, господин Тигран? Еще бы, я... Я люблю господин донтиста как родного. А я? Я готов господин Тиграна задушить в своих объятиях. Разрешите я вас поцелую? А я вас. А я вас, мадам. А я вас, мадам. Чтоб ты сгорела трещотка. А ты? А ты утонула, в образ перьями. Ты не думай, мошенник. Я все равно подам в суд. А я тебя, Каналя, посажу в тюрьму. Минуточку, минуточку, минуточку, гиб... господа. Я человек простой. Не позвольте мне дать вам один совет. Зачем вам срамиться на весь город? Зачем кричать, ругаться, всем сидеть в тюрьме? Разве это вам поможет? После свадьбы зурна не нужна. А он, пожалуй, прав и соображает. Ну, конечно, не тяните канитель, пожмите друг другу руки. Он прав. Давайте помиримся, это неудобно. Мы представители общества, в нашем обществе чего греха таить... Не мы первые. И ты клянёшься отныне быть верным. Ну, конечно, первым. Марта. Я ещё утром клялся. А ты, Софи? Ну, неужели ты сомневаешься? Я думаю, дорогой Тигран, теперь мы оба будем следить за ними в оба. Ты видишь, Ливан, какие у меня милые любящие друг друга родители. Да, вижу. Ты знаешь, Аль-Лян, по-моему, сейчас отличный момент, чтобы поговорить о нашем браке. Да, ты прав. Мама, папа, Для хорошего конца этого маскарада Не хватает только вашего благословения Мне или вону Я вас благословляю И подобный конец эти люди называют хорошим Конечно, господа, пожмите друг другу руки А завтра все начнется сначала Мир возвратился в дом родной в дом родной, дом родной Любимый муж, ты вновь со мной О, милый мой ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE Кто богат, счастлив брат, но богат им тот, листанет, кто неустанно занят апаном, кто лишь деньгам рад. Кто неустанно занят апаном, кто лишь деньгам <звизи>